Будете ориентироваться на лучшие примеры, и через 2 три тысячи лет естественной эволюции ваше сообщество можно будет с натяжкой назвать цивилизованным. Распинаться о тотальном превосходстве величественной шась над окружающими сонмами варваров Тадай мог бесконечно, а выслушивать его сомнительные гипотезы у меня не было ни сил, ни времени».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 Откуда я знаю? После этой ужасной истории пришлось приплачивать нашей охране, чтобы они докладывали обо всем происходящем. Так что я знаю о визите вашего полицейского. Вы уже допросили водителя Кэга? В чем он признался? Это он убил преференцию? Я так и знал, что инвалид нанял киллера. Просто и гениально. Вот что значит русская полицейская школа. Результат приходит без всякой магии.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 Как говорится, увидимся в кассе. — Поднимайся, — прошипел я, спихивая все еще бездельничающего Клабика с кровати. У нас появилась офигенная зацепка, которая меньше чем через час едва не обратилась в пыль.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 И вздрогнул, увидев стоящего на дорожке Николая, перед которым расположился в инвалидном кресле Кэк. «Вас все ищут, Альфред Адольфович?» «Только вы меня ищете, больше никто», — покачал головой Кэк. «Нет необходимости врать, Николай Александрович, мы полностью контролируем происходящее». «Не только я. Ваш московский друг тем более не несет никакой угрозы».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 А сегодня в Зеленом доме будет большой праздник. «Твою!» — выругался Клабик и немедленно создал портал. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 29 апреля, пятница, 11.11. .11. «Чего они так, фолга?» — недовольно поинтересовался подпрыгивающий от нетерпения кувалда. «Сколько еще жфать? Чего тянут?» «У кого-то, значит, аура грязная», — авторитетно произнес копыта. «Запачкалась, когда сюда ехала». «А б чего запачкалась?» — осведомился контейнер. «Сухо же на улице». Дошляются да тут разные», — копыта смерил так и не урытого иголку неприязненным взглядом. «Толкаются под ногами и пачкают». «Ты лучше за своей аурой следи», — посоветовал боец. «А то мало ли что случится, потом и не найдешь».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 «Потому что, когда ведьма Вауру смотрит, она мысли читает, и если захочет, то нужные вкладывает, а ненужные мочит, как в сортире. И потом ты другой совсем выходишь, а тебе кажется, будто как прежний». «То есть фюрер станет вовсе не фюрером?» — уточнил Иголка, под банданой которого завертелись революционные мыслишки. «Мятежа захотелось», — недобро прищурил свой буй. «Зря тебя кувалду урыть не разрешил». — Ерунду ты лепишь насчет моих мыслей, копыта, — важно произнес Одноглазый. — Ни одна вейф мумля не сможет мне мысли перефелать ни разу, потому что я... Умный и гениальный великий фюрер и светоч. умильно сподхалимничал неурытый иголкой, — путь нам озаряешь, как звезда на ветру, и красивый еще, как лучший одеколон, — кувалда приосанился.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 Бойцы помогли высокому начальству перехватить ручки и, крякнувши кувалды, медленно подкатил тачку к сосредоточенным дружинницам. «Это что?» — осведомилась старшая, с подозрением косясь на спрятанное под плотным покрывалом устройство. «Пофарок? Артефакт? А как же? Надо разрядить. В нем нет ни капли магической энергии», — негромко произнесла вторая фея. «Видимо, продавец знал, для чего дикарю понадобится артефакт».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 «Еще лилий!» — приказал Шараций, продолжая стрелять глазами в рослую дружинницу, который доходил примерно до диафрагмы. «Нужны белые, желтые, оранжевые и бордовые. Порталом туда-сюда, а то палачам, пожалуйсь!» И многозначительно звякнул перстнями в сторону дружинницы. Дружинница пока крепилась.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 «Куда вам придется отправиться, есть настроенный на Тиградком телевизор, так что вы ничего не пропустите». Прямой репортаж из «Зеленого дома» собирался смотреть весь тайный город. «Дуром ля!» — заключил Клабик. Искривился от боли. Кто-то из дружинниц сткнул Шаса кулаком. «Уведите!» — распорядилась Вилева. «Запишите или запомните мое официальное заявление», — громко произнес Федра, обводя тяжелым взглядом хихикающих колдуний. «Во время церемонии на королеву будет совершено покушение. Поскольку нас никто не слушает, вся ответственность ложится на обервоеводу Велеву. Мне остается лишь выразить искреннюю надежду, что на завтра не будет назначено слишком много похорон». Официальное заявление закончилось. Детектив остановил взгляд на старшей ведьме и мрачно добавил. «А теперь...»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 В свой день всеслава была прекраснее всех звезд, что светят с ночного неба, всех весенних дней, дышащих теплом и радостью, и всех цветов, вид которых заставляет трепетать сердца. Светлые волосы распущены, кудрявым потоком льются на обнаженные плечи, лаская бархатистую кожу.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 Все помещения, в которых хотя бы на минуту появится королева, тщательно проверены. В них нет ни одной куклы. Но ведь зачем-то они готовили убийц? Кто именно? Сейчас не важно. Охрана уничтожит любое количество нападавших в считанные секунды. Вопрос в том, кого за эти секунды успеет уничтожить нападающий. Согласна. Рисковать не будем. Элегантное платье и множество дорогих украшений делали Всеведу похожей на заурядную гламурную красавицу, появившуюся блеснуть на торжестве. Однако холодный тон и быстрое решение ясно давали понять, что гламурная мишура прикрывает несгибаемый стальной стержень. «Велева, донесите до задействованных в охране дружинниц информацию о возможности покушения, пусть удвоит бдительность». «Есть! Стрелять только на поражение и в кого угодно».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 «Может, заглушим всю связь?» «Заглушим все, что можно», — пообещала Всеведа. «Но отпускать операторов я не хочу». «Согласна». «Осматривать все машины и группы челов. При обнаружении подозрительных задерживать. Откажутся сдаться — уничтожайте». «Если арестуем везти сюда?» «Ни в коем случае», — качнула головой вице воды. «Возможно, это смертники, и они планируют таким образом проникнуть внутрь периметра». Если арестуете, везите их на базу дружины домина Сокольники. И весь домин Выхина в едином порыве радуется. В молодости барон Переслав считался отличным рубакой и записным бритером, сейчас неплохим управленцем и интриганом средней руки, но никто и никогда не отмечал его ораторских способностей. По той простой причине, что они у барона отсутствовали.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 Венценосные супруги благосклонно кивнули отмучившемуся барону, а ее величество не забыло подарить владельцу домина Выхина почти искреннюю улыбку. Свадебные троны, два совершенно одинаковых кресла, стояли рядом, так, чтобы супруги могли сидеть рука об руку и при необходимости шепотом переговариваться. Уже завтра эти кресла уберут, вернув на подиум главный трон зеленого дома,